Старый воевода Радша. Александр давно, с самого раннего детства, знал заботливого дружинника Радшу. На своих руках тот его выненчил, суровый с виду, с длинными обвисшими усами. Он никогда не носил бороды, оберег и холил усы, подражая во всем своему князю Мстиславу Мстиславичу, прозванному Удатным. Удатной удалой. «Сколько песен пропел, сколько сказок бывальщин!» — рассказал Радша. Теперь Радше уже много лет. Из его рассказов узнал Александр, каким молодым удальцом вступил он дружину к храброму князю Мстиславу. Радша сопровождал его на княжение в Великий Новгород. С ним же он пришел в Переославль-Залесский, когда князь привез туда свою дочь, красавицу Ростиславу, рожденную от чернобровой половецкой княжны Кончаковны. Там он и выдал ее замуж за князя Переославского Ярослава, а Радша держал золоченый венец и пел славу на веселом свадебном пиру. Состоял Радша при князе Мстиславе и в злополучной битве на реке Липеце, где Ярослав, домогаясь княжения во Владимире-на-Клязьме, выступил против своего тестя Мстислава и своего же брата Константина Всеволодовича. Страшной и грозной была эта битва. брат На брата подняли мечи, споря из-за города. Князья натравливали крестьян Переяславских на Суздальских и Владимирских, и полегло в этой битве семь тысяч русских голов. Вскоре после этого побоища Мстислав Удатной с Константином Севолодовичем уже въезжали покорившийся Переяславлю. Князь Ярослав принес союзникам повинную, но разгневанный тесть приказал Радше выкрасть дочь Ростиславу и привести ее обратно в отчий дом. Только год спустя, вняв больбам дочери, он, наконец, смягчился и поручил тому же Радше отвезти молодую княгиню снова в Переославль. Там Радше остался, вступив в дружину переославского князя. Все это вспомнил Александр, когда явился в детенец где жила княжеская дружина. Детенец от древнеславянского слова «дедина» — «владение», то же самое, что Кремль, то есть укрепленная центральная часть поселения. Он нашел Радшу под навесом конюшню. Тот стоял под бочениц и сурово попрекал за нерадивость двух конюхов, выгребавших навоз. Из-под навеса выступал длинный ряд конских крупов — рыжих, гнедых, враных и пегих, выхоленных и разжиревших на княжеских кормах, гладких, снарядно заплетенными хвостами. — Тут сберегались лучшие кони, деленные один от другого жердями, чтобы не дрались и не баловались. Некоторые особенно беспокойные жеребцы имели на задней ноге железную цепь, прикованную к столбу. Александр хотел по-старому обнять Радшу за плечи, но тот, повернувшись, сделал два шага в сторону и стал крутить длинный сивый ус, ссматриваясь в княжича. «Князь-батюшка мне сказал, что я поступаю к тебе в сотню и буду под твоим началом. Знаю, говорил мне об этом Ярослав Всеволодович, но он же мне строго-настрого повелел, чтобы тебе никакой поблажки не давать, а закалить на работе так, чтобы вышел из тебя крепкий, лихой конник». А что такое поблажки не давать? Это следить, чтобы ты честно, исправно, не мешкая делал все то, что обязан делать каждый конник. Верно ли я сказал? Верно, и я стану делать все, что ты мне прикажешь. Что нужно перво-наперво коннику? Коня? Но я молю, выбери для меня не какого-нибудь смирного коня, а чтобы был как огонь». — Постой, княжич Оликса, меня не учи, знаю, что тебе нужно. Помнишь, когда тебе четыре годочка исполнилось, я тебя впервые посадил на боевого коня в настоящее седло и вложил в твои рученьки полот? А все собравшиеся родные гости зорко смотрели, как мальчонка будет сидеть, не испугается ли, не заплачет. Но ты стал ножками стучать по бокам коня, дергать поводья и требовать витня, чтобы его стегануть. Витень кнут плеть. Тогда князь Ярослав Всеволодович взял коня под усцы с одной стороны, а я с другой, и мы повели его вокруг двора. Ты сидел крепко, покуда конь трижды обошел двор, а на последях даже прибавил ходу, чтобы перейти в скок. «Славным воином да будет младенец Александр», — сказал тогда отец в арсенофии. Он отрезал петлю. У тебя прятку волос передал твоей матери и прибавил, как преславный святый Егорь победоносец, да будет твой сын Александр хранителем родной земли на страх врагам. — Коня! скорее дай мне коня! — нетерпливо воскликнул Александр. — Теперь не такого коня тебе нужно. На смирном коне пристойно ехать на богомолье старому деду. Но и твой конь должен быть тебе верным и покорным. Норовистый конь хорош лишь тогда, когда он злобен в бою с недругами. В твоих же руках конь должен быть послушен, как верный пес. Запомни, что молодой конь делается послушным не от того, что ты его витнем стягать будешь, а через то, что ты его выпистуешь, как дитя, когда он приучится слушаться твоего голоса и выполнять твою волю. «Выбери мне такого коня!» «Я уже наметил одного. Твой дед, князь Мстислав Мстиславич, прислал твоему князю-батюшке целый табун отборных половецких коней. Среди них я приметил одного горячего жеребца игрунчика хоть под Егория Хороброго. «Скорее, скорее, Радша, где же конь?» «Одно запомни, княжич Оликса. Те же, кто знают...» лошадиный нрав никогда не бьют коней пока на них не сядут не терпится мне радша боль уж охоты коня посмотреть потерпи малость эй друже крикнул радша выведи как гнедово серчаа что сегодня привели. Один из конюхов босой с подоткнутыми полами кафтана бросил лопату и прошел под навес. Громко застучали копыта по деревянному настилу, когда большой широкозадый гнидой жеребец вылетел, почуяв свободу. Вцепившись в его недоуздок, конюх висел, волочась ногами по земле. Остальные конихи бросились на перерез. Ухватив коня за недоуздок, с другой стороны они его остановили. «Ну как?» — спросил Радша, косясь на Александра. «Люб, а ли не люб тебе такой зверь?» «Вот такой мне по сердцу!» — прошептал Александр, задыхаясь от радости. «Попробуй теперь его стягнуть, ведь не!» — заметил Радша. «Так он этого тебе до последнего своего смертного часа не забудет!» А если ты его огладишь, успокоишь, да еще ржаную лепешку дашь, помазав медом, конь почует в тебе друга и хозяина, а потом и сесть на себя позволит. На таком коне ты любого врага догонишь, он тебя и сквозь сечу пронесет, а если ты, раненый, упадешь в поле, конь тебя не покинет, а возле стоять будет. Александр подошел ближе к гнедому жеребцу. Княжичу очень хотелось, чтобы конь посмотрел ему в глаза, протянул к руке теплые мягкие губы, но гнидой, подняв голову, смотрел куда-то вдаль. Конюшня находилась на самой вершине холма, где стоял детинец. Отсюда было видно далеко вокруг и синие дальние леса, и часть Плещеева озера, и зеленая луга за ним. Там рассыпались разномастные кобылицы княжеского табуна, к ним стремилось сердце гнедого жеребца, и он звонко заржал дрогаясь всем своим напряженным, блестящим на солнце мускулистым телом.